Глава 4 От новости я вздрогнула Как? От чего? Я же все делала правильно. Я нигде не нарушила протокол. Неужели я ошиблась диагнозом? В такие моменты у меня холодели пальцы рук, а в голове начинал вращаться клубок слипшихся мыслей. Конечно, ошибка была возможной, ведь здесь нет ни лаборатории, ни анализов крови. «Не даже нет элементарных приборов для измерения сахара в крови. Но у императрицы налицо все признаки диабета». «Неужели это не диабет? Тогда что это?» В этот момент император смерил меня взглядом. Его глаза словно острые клинки, пронзающие насквозь. От этого взгляда у меня словно все внутри сжалось. Земля под ногами словно превратилась в мягкую вату и ноги начали будто проваливаться. Сердце забилось учащенно, дыхание сбилось. Я почувствовала, как меня охватывает паника, и страх подступает к самому горлу, когда император резко встал с кресла. «У меня нет никого дороже её!» В голове эхом пронеслись слова. «Если что-то с ней случится...» Я хотела попросить его разрешения пойти к пациентке, помочь ей, попытаться выяснить, что случилось, или хоть немного облегчить страдания. Но император опередил меня властным жестом. Словно отталкивая, он поднял руку, приказывая страже схватить меня. Его взгляд стал холодный, безжалостный, будто он уже принял решение, и спорить тут бесполезно. Дюжи-молодчики и стражи обступили меня, явно будучи уверенными, что я дам Дюро. Видимо, прецеденты уже были. Потом двое молодцов взяли меня под руки и грубо повели вслед за Императором, величественно шагающему по коридору. «А это, чтобы ты не взлетела!» Заметила я, чувствуя, что меня буквально волоком тащат следом, взяв под стражу со всех сторон. Дуримар забегал то с одной стороны императора, то с другой, пытаясь всеми силами привлечь его внимание. Он яро осуждал мои методы лечения, косясь в мою сторону. Всеми силами Дуримар пытался показать свой профессионализм и сыпал направо и налево умными псевдомедицинскими терминами, которые, видимо, придумал сам для пущей солидности. «А я говорил, что все так будет. Говорил!» убеждал Дуримар. «А я вас предупреждал, что такое лечение до добра не доведет, и, как видите, ваша матушка при смерти!» Дуримар зыркнул на меня, словно пытаясь глазами указать на виновника. Лица императора в этот момент я не видела и даже не могла ответить на вопрос, хочу ли я его сейчас увидеть. Тяжелая поступь словно отмеряла последние удары моего сердца. Только на повороте я заглянула в побелевшее, как полотно, лицо в ореоле черных волос. В голове быстро сложилось два плюс два, и я поняла, что жить мне осталось совсем чуть-чуть. Учтивые лакеи открыли перед императором роскошные двери, ведущие в покой императрицы-матушки. А в нос ударил знакомый запах ее сладких пудровых духов, напоминающий о сладких пряниках. Если на императора слуги смотрели с благоговением и страхом, то я ловила на себе взгляды «хорошо, хорошо, что не меня». Внутри все кипело, и одновременно я ощущала, как в моей душе рождается странное, почти зловещее спокойствие. Словно барахтаться нет смысла. Моя участь предрешена». «Первое, что мы услышали, когда вошли в обитые бархатом покоя Ее Императорского Величества, так это глухой стон. «Матушка!» Голос Алладара был таким обеспокоенным. Он тут же забыл о том, что он Император, и бросился к матери».